Часть 4. Кто не был в Афинах, тот чурбан. Или закон раздваивается. Да ты чурбан, коли Афин не видывал. Осел, коли увидев, не пришел восторг. Верблюд, коли покину их, не жалуясь. Комедия.